Аэропорт JFK. США. Нью-Йорк. 7 сентября. Суббота. 07.29. Время местное. — Если тебе любопытно, — улыбнулся Артем, складывая мобильный телефон, — я только что говорил с Тосцием. Вчера вечером Муба разделался в личной встрече с командором войны Де и вышел в финал Кубка дуэлей. — Говорить об этом еще рано, — протянул Кортес. — Но, кажется, поставив на нахвана, мы сделали удачное вложение средств. Чего хотел букмекер? «Предложил выкупить нашу ставку, один к шести». Муба стал фаворитом в Абсолюте. «Но ему еще предстоит драка с Лунатиком?» Кортес подумал, затем покачал головой. «Я не хочу останавливаться. Это не спортивно». Тост и плачет, рассказывает о голодных детях. Говорит, что если мы выиграем, он разорится. «Сказочник!» «Я проверил», — деловито добавил Артем. «Но на Лунатика по-прежнему ставят больше, чем на Мубу». «Поговорим об этом позже», — Кортес собрался. «Друзья приехали». К стойке аэрофлота друзья прибыли весьма вдушительной делегацией. Впереди важно вышагивал Самуэль Гинсбург, воспаленные глаза которого свидетельствовали о том, что шеф Нью-Йоркского отделения ФБР провел непростую ночь. Следом юрка сменил его помощник Капуцерский, выглядевший особенно маленьким на фоне слоноподобной галли, пыхтевшей за его спиной. Балдер, к запястью которого был прикован блестящий металлический чемоданчик, двигался в окружении четверки плечистых ребят в недорогих костюмах. Еще четверо образовывали внешнее кольцо охраны, и их оттопыренные пиджаки ненавязчиво указывали на спрятавшиеся в кобурах пистолеты. У рядовых пассажиров процессия вызвал повышенный интерес. Картес покачал головой и, едва заметно кивнув подошедшему Гинзбургу Гинсбургу, осведомился. — Надеюсь, вы не собираетесь лететь в Москву всей толпой? — Во что-то беспокоит. — Мне просто любопытно. — С вами полетят специальные агенты Балдер и Галли. Вольф и Сана сдержанно кивнули. «Они прекрасные специалисты и к тому же давно мечтали побывать в русской столице». «Кремль, арбат, шапка, ушанка, блины и кровотка, Артем почесал в затылке. «Матрешка! За день можно управиться». «Вы бывали в Москве?» Самуэль подозрительно посмотрел на молодого человека. «Бывал, не стал скрывать тот. А вот моему дедушке не удалось. В сорок первом». «А что было в сорок первом?» Балдер недоуменно посмотрел на Галли. «Та пожала плечами». гинзбург насупился. — У нас не принято хвастаться такими родственниками. — Наверное, потому что таких у вас нет, — глубокомысленно поведал Артем. Самуэль побагровел. — Иногда меня тоже бесят дурацкие шутки напарника. Картес не позволил скандалу разрастись до неприличных размеров. — На самом деле он убежденный пацифист и ненавидит нацистское прошлой своей страны. — Где статуэтка? — Вольф показал на металлический чемоданчик. — Здесь. — Я хотел бы взглянуть на нее. — Вы? — удивился Гинсбург. Растерянный вид шефа отделения не оставлял сомнений. Он ожидал появления в аэропорту многочисленных музейных экспертов, жаждущих проверить каждый дюйм дорогостоящей статуэтке. мои квалификации вполне достаточно для предварительного осмотра», успокоил американца Кортес. «Мне известны некоторые признаки гейши, которые вряд ли вы сумели бы подделать». «Что за признаки?» «Я неуполномочен рассказывать о них». «Можно посмотреть статуэтку?» «Пожалуйста», кивнул Гинзбург. Балдер подошел к стойке и открыл чемоданчик. «Достать ее?» Каменная статуэтка, изображавшая спящую женщину, уютно устроилась в специальном углублении, выложенном черным бархатом. Прекрасное вырезанное лицо, тонкая шея, плавно переходящая в стыдливо прикрытую грудь. Контуры тела и ног едва угадывались. Казалось, что скульптор заторопился или просто бросил работу, не доделав статуэтку до конца. Гейша. Придумав это название, Мехраб здорово рисковал. Лицо спящей женщины было лишено азиатских черт. «Хорошая упаковка», — заметил молодой наемник. — Мы были удивлены, обнаружив сатуэтку в обычной сумочке, — невинно бросила Сана. — Это только подтверждает версию о похищении, — невозмутимо ответил Артем. — Чемодан, в котором обычно перевозят гейшу, снабжен устройством слежения. Видимо, воры знали об этом. — Видимо. Кортес по-хозяйски взял куколку в руки, тщательно оглядел, воспользовавшись извлеченным из кармана увеличительным стеклом, спокойно кивнул и вернул Балдеру. — Все в порядке. Американцы переглянулись. — Этого достаточно? — Этого более чем достаточно. Уверен, что в Москве предстоит серьезная экспертиза, но я на сто уверен, что это подлинник. Тогда пойдемте к самолету, буркнул Гинзбург. Несколько позже, разместившись в салоне первого класса и пропустив стаканчик белого вина за удачное путешествие, Кортес откинулся на широкую спинку кресла и набрал телефонный номер. Молодой наемник, поняв напарника, незаметно активизировал оберег. Маленькую черную пирамидку, сделавшую невозможным и прослушивание, и подслушивание разговора. Теперь Кортес мог говорить, не стесняясь. — Яна, мы в самолете. — Рада за вас, — съязвила девушка. — Мне нужна встреча в аэропорту. — К чему такая спешка? — Куколка фонит. Украшающие плечи наемников метки темного двора отчетливо реагировали на излучение магической энергии, идущей от статуэтки. — Куколка фанила хотя не должна была этого делать ни в коем случае. «Сильно — Сильно? — помолчав, спросила девушка. — Еще нет, но излучение нарастает. Она активизировалась, среагировав на трансформацию Маряны, задумчиво протянула Яна. Всплеск был слабым, но его хватило. «Исходя из того, что говорил Мехраб, у нас есть 15 или 20 часов», — буркнул Кортес. «Времени вполне достаточно, но рисковать не стоит. Заберем куколку прямо в аэропорту. Ты успеешь?» «Постараюсь». «Вот и славно. Статуэтка лежит в блестящем металлическом чемоданчике, который украшает руку одного из наших спутников». «Сейчас...» или в Москве. Тори взял у собакал с коктейлем и рассеянно сделал маленький глоток. Отбирать статуэтку сейчас или в Москве. С одной стороны, самолет очень удобное место. Можно легко сымитировать террористический акт, захватить лайнер, направить его в третью страну и скрыться. С ВК Гассира летело всего трое помощников, но он не сомневался в их квалификации. Взять под контроль самолет не составит для них особого труда. В обычном случае. Но оставалось два неприятных момента. Во-первых, американцы. Капуцерский рассказал японцу, что Гинзбург распорядился прикрыть перемещение статуэтки целой группе оперативников, летящих под видом обычных пассажиров. Сколько их, Генри не знал, но ну, не меньше восьми человек. Теоретически эта проблема также решаема, но оставались двое курьеров из тайного города. Они наверняка успеют подать сигнал о помощи, и тогда все достоинства захвата на борту превратятся в недостатки. не люди будут точно знать местонахождение врага и сделают все, чтобы отобрать куколку. -ку. Проведение операции в московском аэропорту имело целый ряд отчетливых минусов, начиная с того, что действовать придется на чужой территории и заканчивая непредсказуемым количеством встречающих самолет противников. Но при этом существовало два важных плюса – свобода маневра и неожиданность. Благополучно долетев до Москвы, курьер наверняка ослабятся и окончательно убедятся в том, что американцы – их единственная проблема. Вот тут-то мы и появимся. Решено. В аэропорту. торис сунул бокал с коктейлем в руку помощника и взялся за телефон. Мицукисан, вы меня узнали? Узнал, коротко отозвался собеседник. Я бы хотел попросить вас еще об одной услуге. Я слушаю. Пожалуйста, разыщите металлический чемоданчик. Как он выглядит, вы увидите в файле, который я сейчас пришлю. В Кагасира направил на чемодан Балдера крохотный объектив цифровой камеры, нажал несколько кнопок на телефоне, отправив изображение электронным письмом в Москву, и вернулся к разговору. Мицукисан, это очень важно. На встречу в аэропорт вы должны прибыть с этим чемоданчиком и положите в него какую-нибудь ерунду весом в 3-4 килограмма. Офис Ао Транспортал Москва, улица Большая Ордынка, 7 сентября, суббота, шестнадцать пятьдесят три. «Любопытно», — буркнула Яна, бросив малюсенькую трубочку телефона на сиденье. Все именно так, как и предполагалось. Девушка задумчиво побарабанила пальцами по рулевому колесу. Она сидела в своем ауди-ТТ, припаркованном неподалеку от скромного, но хорошо отделанного особнячка компании «Транспортал». Получив сообщение от Кортеса, Яна заскочила в офис неприятных ощущений, забрала заранее заготовленное снаряжение для поездки в Нью-Йорк и теперь примчалась сюда, на вокзал, на вокзал самого быстрого транспорта в мире. В принципе, уровень девушки позволял ей самостоятельно создать межконтинентальный переход, но она не хотела тратить магическую энергию, а потому обратилась к профессионалам. Тем более, что все расходы по контракту нес Мехраб. Яна взглянула на часы и вновь взялась за телефон. «Сантьяго? Что-то случилось?» «Я не могу дозвониться до Мехраба», — сообщила девушка. «Его мобильный не отвечает. А где он находится, никто не знает. Этого следовало ожидать», — заметил комиссар. Боюсь, старый плут ушел на дно до самого финального поклона. Свою роль он сыграл. — Это я понимаю, — вздохнула девушка. — О Нью-Йорке тоже можно забыть. Я почищу там все следы. Но что делать с американцами, что прилетят в Москву? — Что вас беспокоит? — Мы не обсудили, что с ними будет потом. После того, как мы заберем куколку. — Вы успеете провернуть дела в Нью-Йорке и встретить Кортеса в аэропорту? Яна снова посмотрела на часы. — Уверена, что успею. Тогда никаких проблем. Заберите у заокеанских друзей артефакт, а затем я натравлю на них службу утилизации. Обещаю, путаться под ногами они не будут. Когда вы отправляетесь? Прямо сейчас. Удачи! Несмотря на то, что большинство жителей тайного города предпочитало путешествовать обычным транспортом, АО «Транспортал» отнюдь не бедствовало. Кто-то слишком ценил свое время, чтобы тратить его на перелеты, кому-то надо срочно доставить посылку или письмо, Да и всегда найдется спешное дело, требующее немедленного личного присутствия в далеком уголке Земли. И тогда шли в транспортал. Пятерка квалифицированных магов гарантировала доставку чего угодно и куда угодно максимум за 20 минут, большую часть которых занимала проверка отсутствия точки выхода нежелательных свидетелей. Маяки фирмы были разбросаны по всей планете, а в крупных городах, вроде Токио или Парижа, можно было даже заказывать конкретный район перехода, чтобы, например, мгновенно оказаться у дверей в любимый ресторанчик. По этой части барон Крепкослав специалист, широко улыбаясь, поведал Катар Кумар, молодой вихрастый менеджер, оформляющий заказ Яны. На прошлой неделе он праздновал день рождения, так заказал кругосветный тур для всех гостей. Представляешь, полсотни в доску пьяных людов, появляются у паба в Лондоне, квасят, шумят, вываливаются на улицу и пропадают. Местные протирают глаза, а эти весельчаки уже в Риме спагетти кушают. Потом на пляж какой-то смотались, искупались, переночевали и сразу же на охоту в Африку. Гуляли пять дней. Даже специального сотрудника службы утилизации наняли, чтобы он челом глаза отводил. Барон Крепкослав возглавил Вихинский домен после погибшего в последней войне Переслава, а потому сделал все, чтобы первый день рождения на важном посту запомнился навсегда. Ты по делу, или так? Яна не в первый раз пользовалась услугами транспортала. Хорошо знала Кумара, чем и объяснялась подобная словоохотливость. Правда, после произошедших с ней изменений девушка видела менеджера впервые и порадовалась, что отношение к ней Катара осталось прежним. — По делу. — Понятно. Нью-Йорк туда и обратно? — Багаж есть? — Нет. Все снаряжение легко уместилось в потайных карманах тонкого, но широкого плаща, до пят окутающего фигуру Яны. Капюшон был низко опущен, и любопытный менеджер мог разглядеть только нижнюю часть лица девушки, подбородок и красиво очерченные губы. — Поднимись на второй этаж, комната 2-9. Врата откроются автоматически, как только мы установим связь. — Приятного путешествия! Ресторан «Мэйхуа», Москва, улица Русаковская, 7 сентября, суббота, 16.54. Небольшой, старательно наполненный китайской экзотикой верхний зал ресторана «Мэйхуа» не очень-то подходил для ведения серьезных переговоров. Отдельных кабинетов здесь не предусматривалось, а столики стояли довольно близко друг к другу. Но заведение оказалось самым подходящим местом для встречи двух занятых мужчин, и они примирились с неудобствами, стараясь говорить негромко, не привлекая внимания соседей. Так в чем дело? Брат Ляпсус с удовольствием рассматривал тарелку с Мусюжу, свининой с китайскими грибами. Он приехал в Майхуа первом и сделал заказ, не дожидаясь Кабаридзе. Владельцы ресторана утверждают, что Конфуций обожал это блюдо. Надо будет спросить у Сатьяги, так ли это? Михраб предложил мне купить куколку последней надежды, просто сказал Ревас Иероклевич. Что? рлиц мгновенно подавил удивленный возглас, но его темные глаза едва не выскочили из орбит. Ты серьезно? Он сказал, что знает о моей беде. «Откуда?» «Я не спрашивал», — буркнул Кабаридзе. «Все равно». Михраб нашел куколку?» Ляпсус все еще не мог прийти в себя. «Не верю». «Для меня это известие стало такой же неожиданностью», — ровно произнес профессор. Но Михраб уверен на сто процентов. Он даже не попросил аванс. Сказал, что куколку доставят в Москву, применят, и только тогда я заплачу. Эрлиец невидяще посмотрел на стоящее перед ним блюдо, тихо, практически неслышно выругался и оставил тарелку. «Ты согласился?» — А ты бы не согласился? На моем месте. — Мне трудно встать на твое место, — признался Лятус. Он скомкал салфетку, дотянулся до бокала и сделал большой глоток вина. — Ты так ее любишь? Маша, сидящая в полной темноте. Нежная, хрупкая Маша. Испуганная, но покорно ожидающая смерти. Кабарит затогнал видение. — Она для меня все. — Ревас, подумай. Эрлис дружески взял профессора за руку. — Ты еще не старый чел. — У тебя будут? — У меня никого не будет. — Никого! — Маша, это все, что мне нужно! Кабарит замолчал, увидев, что его вспышка привлекла внимание посетителей, но тут же продолжил. — Она моя душа, Ляпсус. — Душа. Девочка выпила меня до дна и теперь умирает, а я умираю вместе с ней. Я не хочу ее терять. — Ты же целитель! — хмуро напомнил Ирлийц. — Я человек, Ляпсус. Я всего лишь человек. — Ты не знаешь, не можешь знать, что я испытал, услышав предложение Михраба. Ты не знаешь, каково это — смотреть на того, кто перечеркивает твою жизнь, и соглашаться с ним. Михраб отнимает у меня все мои принципы, все, чем я жил эти годы. Он... — профессор скривился. — Он доказал мне, что я не целитель, а человек. Даже чел. Он доказал, а я согласился. Я не смог убить Машу. Ревас отвернулся, помолчал и закончил. — По крайней мере, Мехраб сам активизирует куколку. Он обещал. — Это поможет тебе сохранить лицо, — согласился Ляпсус. — Не надо меня добивать, — попросил Кабаридзе. — Извини. Эрлиц поставил опустевший бокал на стол, подумал, плеснул у него еще вина и поинтересовался. — Чего ты хочешь от меня? — Куколки запрещены. — И великим домам не понравится ее использование, — усмехнулся брат Ляпсус. — Нам повезло, что Мехраб согласился выполнить самую грязную работу. — активизировать артефакт. Но, как я понимаю, он не жаждет похвастаться этим перед комиссией великих домов. Мы договорились, что я буду молчать о его участии в деле. «Вплоть до того, что возьмешь вину на себя?» Кабарит закачнул головой. «Да. Если удастся спасти Машу, я не сдам старика». «Но ты бы этого не хотел». «Мне нравится моя жизнь». Ревас Ираклевич успокоился и даже сумел изобразить подобие улыбки. «С братством мне придется попрощаться». — Но у меня есть имя. Я не пропаду. — Не сомневаюсь, — протянул Ирлийц. — Не сомневаюсь. Поэтому ты ищешь поддержки. Если московская обитель подтвердит, что Маша принесет пользу тайному городу, великие дома могут проявить снисхождение. — Вечно вы, челы, придумываете какие-то ужасы, — буркнул Ляпсус. — Все у вас никак у разумных. — Кстати, я слышал от чудов предположении, что вас сделал не спящий, а кто-то другой. — Ты поможешь? — напрямик спросил профессор. — Да, — вздохнул Орлеец. — По крайней мере, попытаюсь. У твоей девчонки действительно потрясающие способности. И я думаю, что смогу убить Сантьягу в том, что живой она принесет много пользы. Возможно, ей придется заключить крайне невыгодный контракт с московской обителью на ближайшие несколько лет. — Это не имеет значения. — Я понимаю. США, Нью-Йорк, 7 сентября, суббота. 09.37. Время местное. — Станции метро? Яна брезгливо огляделась. — А что тебя не устраивает? — невозмутивом поинтересовался Катар. Во время межконтинентальных переходов клиентам транспортала рекомендовалось поддерживать телефонную связь с оператором. И Кумар услышал слова девушки. — Здесь пахнет хуже, чем в Южном форте. Штаб-квартира Красных Шапок считалась самым ароматным уголком тайного города. — Извини, Яна, — рассмеялся Катар. Ты торопилась, а все остальные маяки были недоступны. Из-под свода тоннеля упала крупная капля воды. — Ладно, — буркнула девушка. — Подземка, значит, подземка. Куда идти? — Прямо. Яна сделала шаг, и ее носок уперся во что-то мягкое. — Только не наступи на бомжа, — хихикнул менеджер. — Он должен спать, дед, в внизу. Тело, в которое врезался носок девушки, зашевелилось, но не проснулось. Оно-то, видимо, и являлось главным источником местного запаха. Буйной смеси пота, испражнений и дешевого виски. — Другие сюрпризы будут? — Надеюсь, что нет. Голос Катара стал серьезным. — Иди прямо по тоннелю, и через 50 метров выйдешь на станцию. — Будь здоров. Яна убрала телефон в карман, осторожно переступила через бродягу и двинулась в указанном направлении. Несмотря на скудное освещение тоннеля, девушка не поднимала низко надвинутый капюшон. В этом не было необходимости. Ее чувства, усиленные магией, были обострены до предела, а потому очередной сюрприз она заметила заранее. Заметила и остановилась, ожидая, когда ее окружат пятеро из плечистых мужчин. Случайность? Скорее всего, нет. Они наверняка знали о существовании маяка в тоннеле и, уловив всплеск энергии, решили встретить пришельца. Масан и Саббат, отвергающие жесткие правила тайного города, никогда не упускали случая продемонстрировать его жителям свою ненависть. «А ты рисковая девка!» — буркнул один из них, видимо, старший. «Отправиться одной в Нью-Йорк? Да еще через подземный маяк! Для этого нужна смелость! Или безумие? Ищешь приключений?» Солнечный свет нес Масанам гибель. Днем им приходилось спрятаться, но здесь, в подземелье, вампиры чувствовали себя более чем уверенно, ведь их пятеро, и высокая девчонка в черном плаще уже окружена. Выстрел громом разорвал мрачную тишину тоннеля, но Масана не пошевелились — Так же, как Яна. Из маленького бокового прохода появился вампир с перепачканными кровью губами. Он сыто улыбнулся, убрал в кубуру тяжелый магнум и присоединился к соплеменникам. Теперь их стало шестеро. Я помешала обеду, глухо спросила Яна. Сожалею. Бродяги! махнул рукой старший. Мне ожидали встретить их здесь, но не пропадать же пищи. Люблю высушивать магов. Молодой парень в кожаной куртке показал иглы. Джо, отдай ее мне! Судя по дерганным жестам, он стоял на грани жажды, единственный из всей шестерки. Видимо, второй бездомный пинчушка, даже не проснувшийся от звука выстрела, предназначался ему. — Подожди, Лестер! — Джо, вожак, улыбнулся. — Возможно, мы даже отпустим эту птичку. — Ну, ей придется какое-то время нас поупрашивать! — заржал крупный бугай. — На добровольных началах! — У меня нет лишнего времени, кровососы! — ровно произнесла Яна. — Так что определимся сразу. Нарывайтесь на драку или предпочитайте остаться в живых — «Наглая сучка!» — констатировал Джо. «Давай, Лестер, высуши ее!» Молодой рванул к Яне. Масаны умеют двигаться очень быстро. По скорости перемещения они входят в пятерку самых быстрых бойцов тайного города. И тем большей неожиданностью стало. Длинное черное лезвие пронзило грудь молодого вампира и вышло со спины. Следующим, столь же неуловимым движением, Яна отсекла о жертве голову, а с кончиков ее пальцев слетел огненный вихрь. Пламя хватило тело Масана. Вторым погиб Бугай. Он неосмотрительно бросился на помощь Лестеру, пропустил смертельный выпад в живот и, практически разрезанный пополам, упал под ноги девушки. Остальные Масаны использовали свою скорость с большим умом, отпрыгнули от опасной путешественницы как можно дальше. Длинный шест, украшенный с обоих концов причудливо изогнутыми лезвиями, съежился и исчез в складках плаща. «Я все еще не склонна убивать вас всех», — по-прежнему ровно произнесла Яна. «У меня в Нью-Йорке другие дела». Она отбросила капюшон, и вампиры ошеломленно уставились на бритую голову девушки, правую сторону которой украшала замысловатая черная татуировка. — Гиперборейская тварь! — выдохнул вожак. — Что? — приятели непонимающе посмотрели на Джо. — Убьем ее! Их все еще было четверо, и, несмотря на неожиданную прыть жертвы, они все еще были уверены в успехе. — Не двигайтесь! — вожак не спускал глаз с татуировки. — Это смерть! Приятно видеть, что даже в американском метро можно встретить образованных выродков, — насмешливо заметила девушка. «Да — До меня доходили слухи, что в тайном городе объявилась наложница Азак то-то, прорычал Джо. — Но я думал, что это выдумка. Великие дома ненавидят гиперборейцев. — Сейчас тебе лучше подумать над тем, что я даю вам пять секунд на бегство, — холодно предложила Яна. — И запомни дату, кровосос. У тебя сегодня второй день рождения.